— Неплохо, — пожал ему руку Дронго, хотя, честно говоря, спал мало. Все время думал о вчерашнем убийстве. — Ужасное преступление, — подтвердил по-турецки представитель российского консульства, также поднимаясь с места. Он принял Дронго за представителя турецкой прокуратуры. Поняв это, Дронго улыбнулся. — Мы можем говорить по-русски, — сказал он. Я выполняю здесь функции переводчика и внештатного помощника комиссара. Прекрасно, — обрадовался дипломат. Самойлов, — представился он, — Николай Сергеевич. Очень приятно. Дронго назвал имя и фамилию, под которыми он оставался на курорте. После чего комиссар приказал пригласить следующего свидетеля. Им оказалась Света. Женщина вошла в комнату ибо, изливая оглядевшись, села на стул. На ней было темное и строгое платье, но ее пышные формы, очевидно, волновали помощника комиссара, который опять сильно покраснел, хотя, в отличие от Инны, вошедшая была одета довольно скромно и не собиралась особо подчеркивать свои формы. «Вы, Светлана Морозова», — просмотрел ее документы комиссар, «и вы прибыли на курорт вместе с группой людей» среди которых был и убитый Виктор Кошелев. «Все правильно?» Дронго четко перевел. «Теперь в присутствии сотрудника российского консульства, владевшего турецким языком, нельзя было импровизировать, иначе это сразу стало бы явным». «Да», — подтвердила женщина, — «мы приехали все вместе два дня назад. Вы работаете в фирме, которую возглавлял убитый?» Нет. Просто я подруга его компаньона. А разве кто-нибудь сказал, что я работала в его фирме? Забеспокоилась она, словно комиссар спросил о чем-то неприличном. Успокойтесь, посоветовал дронга Он просто задает вопросы. Отвечайте более четко и полно на конкретные вопросы, и не задавайте своих. Женщина кивнула, несколько успокаиваясь. — Многие свидетели показали, что в вашей группе все время вспыхивали скандалы и перебранки. Что вы на это скажете? «Ну, — Разное бывало. Иногда случались и ссоры, — ответила Свет. — А почему вы спрашиваете? — Вчера вечером за ужином состоялся неприятный разговор между убитым и вашим другом Рауфом. Что вы можете сказать по этому поводу? — Они просто поспорили, — пожала плечами женщина. С кем такого не бывает. Просто поспорили из-за своих дел. И Рауф сразу ушел, чтобы не скандалить дальше. Они и раньше спорили таким образом. Иногда спорили, но в конце концов всегда находили общий язык, — добавил Света. — Куда вы пошли после ужина? Комиссар спрашивал, помощник записывал, а Дронго добросовестно переводил. Российский дипломат в допрос пока не вмешивался, тактично решив не мешать комиссару. «Мы пошли купаться», — ответила женщина. «Вы можете назвать, кто именно был с вами?» «Конечно. Кроме меня там были Юрий Кошелев, наш Олег и девочки Юля и Кира. Мы были в пятером». — И вы все время купались в бассейне, никуда не отлучаясь? — уточнил комиссар. — Да, — неуверенно кивнула Света, — все время были там. — Может быть, вы куда-то отходили от бассейна, пока другие купались? — спросил комиссар. — Нет, — уже более твердо сказала Света, — я никуда не отлучалась. — Ваш друг... «Юрий Кошелев показал вчера, что пока другие купались, вы прошли к бару, где выпили две чашки кофе, после чего он ушел, оставив вас одну», — прочел комиссар показания брата убитого. «Да, верно», — вспомнила женщина. «Мы были в баре, но пили не кофе, а мартини. Все равно я сказала правду, мы не отходили от бассейна. Бар находится рядом с ним». Дронго вспомнил об информации бармена, но промолчал, решив, что не стоит сейчас уличать ее во лжи. Это могло спутать все его планы и помешать нормальному ходу допроса. «И вы все время сидели в баре?» — снова уточнил комиссар. «Бармен сможет это подтвердить?» «Наверное, сможет. Пожалуй, плечами с женщиной. Я ведь там была». Мы даже прошли туда в купальных костюмах и потом, когда немного обсохли, оделись».